Глава девятнадцатая «Угроза такого уровня – это не шутки, господа. Посему я, как уполномоченный глаз церкви и представитель крыла Актиона, объявляю о необходимости развертывания полноценной группировки церкви в Торбилионе. На месте старой церкви должен быть возведен более подходящий комплекс, за наш счет, разумеется». Паладин, выступающий за одной из трибун в просторном круглом зале с высокими потолками и тяжелыми гобеленами с гербом Бельвюсов на стенах, окинул взглядом всех собравшихся. «Если у кого-то из здесь присутствующих есть возражения или же что-то, что может изменить мнение церкви, прошу, вы вправе высказаться и быть услышанными». Маги, во главе которых должен был вот-вот встать человек, этой силы лишенной... Вот что из себя представлял совет воистину могущественной фамилии. Одиннадцать человек, не считая пока еще неофициального главу, сидящего в стороне. И никто из них, ни лицом, ни жестом, ни словами, не демонстрировал беспокойство из-за репутационных потерь. Словно и не было никакого удавшегося покушения на дюра на Билиуса, множество смертей горожан и плевка в лицо роду от якобы всего одного некроманта. Советники сохраняли типичное бельвёвское высокомерное хладнокровие, что Артура то ли раздражало, то ли впечатляло. Не всегда и не все были способны удержать лицо, и уж тем более сделать это перед лицом уполномоченных лиц церкви на подобном этому мероприятии. «Ввиду последних событий, это не выглядит чрезмерной мерой». «Я вынужден согласиться с тем, что без помощи церкви в той или иной форме нам действительно не совладать с темным магом такой силы». Один из старейших и мудрейших магов совета, Тарас, взял слово вперед всех других своих коллег. «Что вы подразумеваете под иными формами помощи, уважаемый Тарас?» На Наом быстро схватывал, ибо уже не раз и не два ему приходилось работать с людьми, облеченными силой, властью и богатством в основном они даже в безнадежных для себя ситуациях пытались получить хоть какую то выгоду и масштабы зависели лишь от наглости каждого конкретного человека знание уважаемые глаз церкви многие из нас склонны считать что методы обнаружения тьмы и борьбы с ней могут не только помочь бельусам сейчас но и предотвратить подобные этой трагедии впредь тем более что между церковью и нашей фамилии заключен новый Необычайно крепкий союз, и гарантом его выступает святой нашего рода. Вы не можете не понимать, уважаемый Тарас, что ограничение на распространение этих знаний возникло не на пустом месте. С вашего позволения, я даже приведу в пример действия святого Виктора. Уверен, ни для кого из здесь присутствующих не является секретом то, что это бесконечно талантливый молодой человек, зная лишь о том, как предотвратить моношторм, смог его искусственно вызвать. Осознавал ли он последствия для поместья в частности и для всего региона в целом? Бесспорно. Но отказался ли он от этого инструмента, поняв, что иначе его отцу не победить? «Вы сравниваете многоопытных магов с юношей, оказавшимся безвыходной, как он считал, ситуации!» Импульсивно высказался самый молодой член Совета, мужчина, виски которого еще не тронулась едина. Тем не менее, он был опытным боевым магом и состоял во фракции погибшего Дюрана ванбельвиуса «Людская суть неизменно, уважаемый член Совета. Если у человека не остается вариантов, он обращается к тому, что считал запретным ранее. Не голословный, а подкрепленный личным опытом паладина факт. Служители церкви так или иначе готовят к этому, контролируют, обучают. Но того же нельзя сказать о вас. Всего лишь один талантливый и могущественный маг-отщепенец из вашего рода может поставить на край гибели все королевство». И, тем не менее, мы бы хотели, чтобы церковь рассмотрела вариант передачи нашему роду знаний о методах противостояния тьме. Мы будем рады даже малому, ибо на кону сама наша фамилия. И вновь слово взял Тарас, которого, что вполне очевидно, поддерживал весь остальной совет. Или больше его часть, по крайней мере. Также я обязан сообщить вам, Глаз, о том, что ради укрепления этого бесконечно важного союза совет принял решение предоставить вам возможность выбрать несколько кандидатов в служителей из числа юных носителей крови бельвиусов это бесспорно важный для укрепления взаимоотношений бельвиуов и церкви девяти шаг не решает озвученную проблему уважаемый тарас артур покачал головой мы открыты ко встречным предложениям, глаз принятие такого решения находится за рамками дозволенного глазу так или иначе Валадин обвел присутствующих тяжелым взглядом, не нашел на лицах возражений и, вздохнув, продолжил. «Здесь и сейчас необходимо решить все вопросы, связанные с возведением полноценного отделения церкви в черте города. Но знайте, церковь примет во внимание вашу готовность способствовать укреплению этого союза. Пусть даже и ради столь любимых вами знаний», — додумал, но не произнес вслух мужчина. Пока это предложение всего лишь слова, глаз. Я предлагаю перейти к обсуждению конкретных вопросов. Таким незамысловатым образом глава совета подвел все к самому дотошному этапу переговоров, в себе время на размышления касательно иных способов добраться до хотя бы части знаний церкви. У бельвиусов был резонный повод стремиться к их получению, и многомудрые маги не собирались отказываться от такой возможности как и все политики, а высокая аристократия почти всегда являлась таковой. Они искали выгоду даже в поражении. И это Виктора, без особых проблем раскинувшего сеть своего восприятия на довольно-таки серьезно защищенный зал, сильно раздражало. Не тем, совсем не тем должны сейчас заниматься старейшины, сути лидера крупнейших ветвей внутри семьи. На их родной дом напали, а они пекутся о призрачной возможности прикоснуться к тому, за что в обычных обстоятельствах всю фамилию могли и на костер отправить. А ведь их умы сейчас должно занимать восстановление уничтоженного и предотвращение возможности нанесения таких ударов впредь, если бы это действительно было нужно роду. Вновь проклятый задумался о факте предательства. Удар изнутри был, очевидно, единичной акцией о которой все причастные, если не знали точно, то как минимум догадывались. Иначе стали бы они вести себя так, словно ничего особенного не случилось. Основная часть личности проклятого не принимала этого. Но при этом опыт и память реципиента, которые Виктор одновременно и воспринимал как часть себя и разумом отделял одно от другого, говорили, что причин странному поведению могло быть великое множество начиная от необходимости продемонстрировать кому-то из членов делегации церкви собранность Бельвусов и отсутствие паники в их рядах, и заканчивая банальной, присущей всей аристократии, манией на ношение масок. Это ведь так просто — спрятать настоящего себя за обманкой и не раскрываться даже перед близкими людьми. Между прочим, явление достаточно массовое и произрастающее из весьма жестких методов воспитания высоких аристократов. Благо, фамилии сильнейших магов королевства все перегибы сконцентрировало в другой области, и имя ей — магия. Вот если бы в ней ребенок был плох, то от стандартов обучения и воспитания отступали. Порой отступали серьезно. Но так как бесталантность в роду была явлением очень редким, и хоть какой-то маг мог получиться даже из полукровки, у уникумов было совсем мало. Тяжко вздохнув, Виктор поежился под лучами не такого уж и дружелюбного весеннего солнца. Он лежал на ребристом скате крыши одного из строений, расположенных достаточно близко к совещательной зале, и до самого последнего момента внимало услышанному в ее стенах. Не от скуки, а из нужды, ибо пребывать в неведении проклятый не хотел. Слишком уж много вокруг него началось подозрительных шевелений начинает попытки подсунуть в его свиту с десяток прибывших неведомо откуда, но верных, опытных и готовых умереть за господина рыцарей, и заканчивая предложением наладить переписку сразу с двумя старейшинами, которых Виктор Ван Биллиус раньше только издалека и видел. И все это навалилось на проклятого даже не за один день, а за пару часов». Сразу после того, как он вместе с Артуром Наумом прибыл в поместье и провел некоторое время за приинтереснейшей беседой. Паладин, несмотря на бога ему благоволящего, оказался ответственным и серьезным человеком, не побрезговшим ввести подопечного в курс дела. До знакомства с наставниками, конечно, вчера не дошло. Тех банально закрутили Бельвюсы, но вот посвятить святого касательно его нового статуса прав и обязанностей Наум Виктора вполне себе мог. Как в одном человеке сочеталась такая мания к совершенствованию искусства владения мечом и целый комплекс качеств, делающих из Артура переговорщика высшего уровня, Рок этой искренне не понимал. Но по-доброму завидовал и твердо намеревался докопаться до секрета Паладина. Такая способность была нужна Виктору, как вода потерявшемуся в пустыне бедолаги, ибо от того, сможет ли он стать не просто рубакой, но и крупной рыбкой в местном болоте зависело очень и очень многое. Одним мечом многого не навоюешь, если ты, конечно, не в десятке сильнейших людей континента. И даже сотни, тысячи мечей было недостаточно для обретения и поддержания подлинной независимости. Нужно было уметь договариваться, для чего, конечно же, не лишними были сила и статус. И если со статусом у Виктора все было более-менее, то вот с силой пока возникал затык. Не был проклятый древним мастером боевых искусств, как не был и могучим магом, а решившим переродиться в теле попроще, чтобы, значится, закалить свою волю и заново почувствовать путь к вершине. Практик духовных искусств, о которых многие думали, как о сказке и выдумке, всего лишь хотел жить, и не более того. Все его усилия были направлены на выживание, и потому сейчас специфичные знания были, так скажем, не очень полезны. Даже воздействие на души в перспективе, эффективное в бою, нужно было отрабатывать на практике где-нибудь подальше от церкви. Кто знает, как служители пантеона девяти поведут себя с носителем таких способностей. Вот Виктор и не рисковал, помня про возможность, но не торопясь заниматься претворением он и в жизнь. Тем временем, а прошло без малого четверть часа, обсуждение в стенах совещательного зала резко перешло к другой теме, которую вот уж неожиданность поднял сам Артур Наом. И сделал он это явно не случайно, да и не по воле случая. «Вы можете повторить? Возможно, мы вас не так поняли, Глаз». «Думаю, я выразился вполне однозначно, господа. Церкви необходим полный доступ к библиотекам и архивам рода Белиос». «Естественно, без права на копирование каких-либо материалов. Только изучение и составление кратких заметок в том случае, если это потребуется. Но так как вопрос касается еще и документов, вашей фамилии придется выбрать хранителей тайны и проследить за установкой соответствующих печатей». «Такие печати не отличаются большой надежностью». тарас покачал головой. «Как можно рисковать раскрытием тайн нашего рода? Это попросту опасно» и не только для нас артур наум усмехнулся вы можете считать иначе но ваши тайны не чета знанием о темной магии которые вы уважаемый тарас хотите получить но у меня как у глаза церкви появилось предложение которое могут согласовать в столице виктор отчетливо ощутил как магия таруса вздрогнула задрожала и побежала по линиям жизни значительно быстрее Что ни говори, а сверхъестественное восприятие проклятого было неадекватно эффективным и проникало куда угодно. Защититься можно было лишь с помощью полного экранирования, но во всем мире существовало не так много мест, где этим пользовались. Правда, существовали еще специальные боевые заклинания, барьеры-ловушки вроде того, в котором проклятому пришлось драться с магами-наемниками. Но в мирное время ими также не пользовались. «Совет э, слушает вас, глаз». Казалось, что вот оно, маска на лице таруса дрогнула. Но не было ли это игрой, призванной внушить паладину ощущение успеха от захлопнувшейся логической ловушки? И не предсказали ли Бельвиусы ход этого разговора? Не определили ли заранее то, чем готовы пожертвовать? «Вы твердо намерены углубить и укрепить наш союз. Так почему бы не сделать еще один шаг в этом направлении?» Артур Наом жестом подозвал одного из служек, стоящих позади него, и на трибуну перед паладином легла странного вида печать, формой, напоминающая Орис. Определенно, в церкви как организации любили такие вот диски, придавая подобную форму всему, чему только было можно. «Служители, которые получат доступ к архивам Белиусов, станут в каком-то смысле частью вашего рода и останутся служить Торбериону в стенах новой церкви» вы сможете наблюдать за ними и беспрепятственно проверять сохранность Печати Тайны. В то же время ваши маги, которых вы выберете для посвящения в Таинство Борьбы с Тьмой, покинут Ротбельвис и станут служителями в стенах все той же Новой Церкви Торбилиана. Вы сможете пользоваться их навыками и спрашивать совета, но Печати Тайны не позволят им распространяться о том, чему Церковь их обучит. Таким образом, выигрыши останутся обе стороны. Закончив со своим небольшим монологом, Артур Наом опёрся ладонями на трибуну и выжидающе уставился на Тараса. Тот, казалось, глубоко задумался и ушёл в себя, даже не обращая внимания на шепотки, собратьев по должности. Члены Совета явно пытались что-то донести до человека, которому было даровано право говорить от их имён, и лишь Деймос, восседая чуть в стороне и вовне внутреннего круга, Точно как того требовали правила, ибо мужчина пока еще не был главой. Внешне никак не отреагировал на озвученное предложение. Вот только не от Артура Наома, цепкий взгляд которого, казалось, не мог упустить ни одной детали, ни от Виктора, восприятием охватившего все и всех в черте залы, не ускользнул момент, когда Тарас бросил взгляд на Деймоса, и тот едва заметно кивнул. «Этот вопрос будет поднят на внутреннем собрании». «Но я склонен считать, что ваше предложение примут. Считайте, что предварительное согласие рода Бельвес у вас есть глаз». «В таком случае я бы хотел обсудить личности кандидатов с одной и с другой стороны». Дальнейшие слова Виктор слушал вполуха, размышляя о том, насколько, оказывается, глубока была власть Деймоса среди Бельвесов. Весь Совет доверил право решать Тарасу, а тот, в свою очередь, действовал с оглядкой на мнение теперь уже точно будущего главы. И так было во всем, как бы ни половина фамилии была на стороне Деймоса. Могло ли такое произойти, не начни тот готовиться к воцарению заранее. Едва ли. Слишком много сторонников для человека, который еще 15 лет назад решил стать «слугой над слугами». И то, что Дюран сам хотел, чтобы его брат унаследовал место главы в случае его смерти, не меняло ровным счетом ничего. Слепое доверие к родственнику, не более. По крайней мере, так это виделось Виктору. И кто виноват в том, что хроники тех лет были столь тщательно вычищены от грязи, несвойственной Бельвусом борьбе за престол, внутри одного поколения?